Глава 58. Наташа Яковлева шла по пешеходному переходу, с трудом сдерживая слёзы. Эта гадина Орлова опять всё испортила. Теперь ей снова придётся искать себе работу, где-нибудь на другом конце города, где Лина просто не сумеет её разыскать. "Тётя Наташа!" вдруг донеслось до неё. Наташа быстро смахнула слезинку и обернулась. К ней бежала та смешная девочка из кафе. Она вовсю махала руками, стараясь привлечь её внимание. Наташа остановилась. Что от неё понадобилось этому ребёнку? Девочка выбежала на проезжую часть. Она была на середине пешеходного перехода, когда свет светофора с зелёного сменился красным. Из-за поворота на большой скорости вылетел огромный грузовик. Наташа в ужасе замерла. Девочка явно не успела бы добраться до края дороги. Недолго думая, Наташа кинулась ей навстречу. Когда грузовик оказался уже совсем близко, она схватила девочку за руку и резко дёрнула на себя. Вокруг них истошно завизжали покрышки сразу нескольких машин, только что тронувшихся с места. Наташа опрокинулась на спину, девочка упала на неё сверху. Несколько водителей выскочили из машин, чтобы узнать, в чём дело. Совсем сдурели, раздался чей-то крик. Следить надо за ребёнком. Мгновение спустя к ним подскочил отец девочки. Его мужественное лицо стало мертвенно бледным от ужаса. "Алёнка", потрясённо воскликнул он. "Что же ты творишь? У меня едва сердце не остановилось". Алёнка смущённо улыбнулась. "Я хотела отдать тёте ключи", сказала она. "Они у вас из кармана выпали, когда вы передник снимали". Девочка протянула Наташе связку ключей. Наташу удивлённо на них уставилась. Она даже не почувствовала, как их обронила. Яковлев с благодарностью взяла у неё связку, затем попыталась сесть и поморщилась от сильной боли. При падении Наташа ободрала оба локтя. Отец Алёнки подел девушке руку и осторожно помог ей подняться на ноги. Толпа на тротуаре медленно начала расходиться, потеряв интерес к происходящему. Движение машин возобновилось. Наташа и ее новые знакомые отошли в ближайший сквер. Отец девочки притянул девушке свой носовой платок, и она приложила его к ране. «Даже не знаю, как вас благодарить», — смущенно произнес мужчина. «Вы спасли жизнь моей дочери». «Да вы и мне спасли жизнь. Если бы с ней что-то случилось...» Его голос вдруг дрогнул. "Пап, не плачь", испугалась Алёнка. "Я больше так не буду. Я тебя больше без палатка вообще из дома не выпущу. Не ребёнок от чёрта на помеле". Наташа улыбнулась. "В этом возрасте они все такие", сказала она. "У меня несколько младших братьев и сестёр. Я с ними в своё время тоже вдоволь намучилась". Отец девочки вдруг как-то странно на неё посмотрел. Девушка сразу на пригласние ужели и он видел её в том мерзком журнале? А вы не хотели бы поработать няней? неожиданно спросил мужчина. У меня совершенно нет времени, чтобы следить за этой чертовкой. А вам, насколько я понял, нужна новая работа. Няни? недоуменно повторила Наташа. Даже не знаю. Вы же сами сказали, что у вас есть большой опыт. Улыбнулся мужчина. Он протянул Наташе руку. Меня, кстати, зовут Данил. Когда Насти и Артём приехали в семейное sobnyak Бежецких, все приглашённые на торжество гости уже ждали их в саду. Столы на крыле накрыты террасы дома специально для мероприятия. Дворецкий Эдуард и экономка Тамара наняли несколько официантов. На импровизированной сцене под фруктовыми деревьями играл небольшой оркестр. Вскоре на торжество должен был прибыть известный диджей, в чью обязанность входило развлекать более молодую публику. Анна Бежецкая смотрела на свою дочь и украдкой вытирала слёзы радости. Настя выглядела такой взрослой, уже не девочка, а настоящая женщина, красивая и уверенная в себе. Анна надел, что семейная жизнь дочери окажется более счастливой, чем была у неё самой. Николай загвозден ободряюще сжал её руку. Что ты плачешь? Тихо поинтересовался он. Радоваться нужно. Знаю, улыбнулась Анна. Просто ничего не могу с собой поделать. За одним столом с ними сидели Юрий Кочергин и его дочь. Марго надела сегодня эффектное чёрное платье. Она знала, что Сергей Белавин и Светлана Чехлыстова также приглашены и хотела произвести впечатление на своего бывшего парня, но Сергей даже ни разу не взглянул в её сторону, и это Маргариту сильно расстроило. В последнее время Марго и так постоянно находилась на взводе, как впрочем и её отец. Она так и не рассказала ему, что убила Чехова, но Юрий всё же что-то подозревал. Он неоднократно предлагал ей уехать на какое-то время из города, а может и из страны, отправиться в кругосветное путешествие. Марго обещала подумать. Она вторую неделю просматривала газеты и новостные порталы в поисках сообщений об обнаружении тела в мусорном ящике, но ничего похожего пока не находила. Она побывала в том злополучном тупике на следующий же день. Мусорный контейнер оказался пустым. Скорее всего, его опорожняли с помощью специальной машины, и никто из мусорщиков так и не увидел, что скрыто в том ящике. Чехов сейчас явно зарыт где-нибудь на городской свалке под тоннами гниющих отходов. Самое место для этого подонка. Но всё же Марго не могла избавиться от беспокойства. Сергей обнял Светлану и поцеловал её, несколько не стесняясь окружающих. Марго увидела рядом с ними его мать Ираиду Белавину, которая просто переменилась в лице от возмущения. Ираида недавно в очередной раз пообещала ей помочь вернуть Сергея, но пока их планы не осуществились. Марго больше не собиралась смотреть, как они милуются на глазах у всех гостей. Она сказала отцу, что у неё разболелась голова, и отправилась домой. Юрий собирался поприсутствовать ещё немного, чтобы соблюсти хоть какие-то приличия. Марго вызвала такси. Когда она села в машину, ее сильно трясло, не то от злости, не то от тревоги, переполнявшей ее вот уже вторую неделю. Она ведь постоянно жила в страхе, боялась, что Сергей так и не вернется к ней. Опасалась, что рано или поздно обнаружат тело Чехова, что Гожирин узнает об этом, вернется в город и снова пришлет к ней своих людей, и месть его будет страшной. «Страшный». Наверное, в предложении отца всё же имелся смысл. Может, ей действительно стоит на время уехать из страны? Маргарита вернулась в свою квартиру, вошла в гостиную и включила свет. На её любимом диване сидел Чехов. Его череп был проломлен, по лицу текла вязкая чёрная кровь, но глаза у него были очень даже живые, и он не сводил с неё насмешливого взгляда. Мэрго издала громкий вопль ужаса и рухнула на пол без сознания.